Джон Рональд Роуэлл Толкин. Кузнец из Большого Вуттана. Случилось это всё не так уж давно и не так уж далеко. Это вам скажут всякий, у кого хорошая память и длинные ноги. Было на белом свете одно селение под названием Большой Вуттан. Он звался большим, потому что был больше малого Вуттана, который располагался в нескольких милях от Большого. Посреди густого леса. Впрочем, большой Вутон тоже был не слишком велик, однако процветал. Жили в нём самые разные люди, и хорошие, и плохие, и так, серединка наполовинку. В общем, как и повсюду. Это было замечательное селение, и оно славилось по все округе своими искусными ремесленниками, но более всего знамениты были повара большого Вутона. В селении стояла специальная большая кухня, принадлежавшая совету селения, а мастер-повар был очень важной особой. Дом мастера-повара и кухня примыкали к большому залу, самому большому, самому старому и самому красивому зданию во всём селении. Оно было построено из прочного камня и дуба, и за ним тщательно ухаживали. Хотя теперь зал уже не был ярко раскрашен и вызолочен, как в былые времена. Жители селения сходились в зал, чтобы посидеть вместе и поговорить обо всём на свете. А ещё в зале проводились общие празднества и семейные торжества. Так что мастер-повар был не только очень важный, но ещё и очень занятой особый, ведь ему приходилось готовить достойные угощения к любому празднику. Праздников в году было много, а угощение считалось достойным, если оно было обильным и разнообразным. Но одного праздника жители большого Вутана всегда ждали с особенным нетерпением, потому что это был единственный зимний праздник. Он длился целую неделю, а в последний день этой недели на закате устраивалось особое торжество, которое называлось Пир хороших детей. Приглашали на этот пир далеко не всякого. Конечно, не всегда на пир попадали именно те, кто больше всего заслуживал приглашения. Какой кого к то приглашение не заслужил, звали по ошибке. Так уж оно бывает. Как бы устроители ни старались, но тут ещё многое зависело от того, кому когда повезло родиться. Потому что пир хороших детей устраивался только раз в 24 года, и приглашённых на нём всегда было 24, не больше и не меньше. Поэтому иногда его так и называли праздник 24-х. По такому случаю всегда ожидалось, что мастер-повар превзойдёт сам себя, и помимо всяких вкусных вещей, которые обычно готовятся к другим праздникам, испечёт большой пирог. Именно потому, как удавался этот пирог, а может и не удавался, всякое ведь бывает, и запоминали его имя. Праздник бывал так редко, что мало какому мастеру-повару доводилось печь большой пирог дважды. Однако как-то раз случилось такое, Чего на памяти жителей селения никогда ещё не бывало. Очередной мастер-повар, ко всеобщему удивлению, неожиданно объявил, что ему требуется отдых, и ушёл неизвестно куда. Вернулся он несколько месяцев спустя совсем другим человеком. Мастер-повар был добродушен и любил смотреть, как веселятся другие, но сам он всегда оставался серьёзным и молчаливым. Теперь же он сделался весельчаком, часто шутил и смешил окружающих. Еще он повадился петь на праздниках шуточные песни. Вот уж чего-то мастера-повара никто не ожидал. А кроме того, он привел с собой ученика. И это изумило все селение. Нет в том, что мастер-повар взял себе ученика, ничего удивительного не было. Так делалось всегда. В должный срок мастер выбирал какого-нибудь мальчишку, и передавал ему свои знания. Постепенно ученик выполнял всё более сложную работу, а когда мастер-повар удалялся на покой или умирал, ученик занимал его место. Но дело в том, что этот мастер всё никак не мог выбрать себе ученика. Он всегда говорил что-нибудь вроде ещё успеется или да я пока всё приглядываюсь, вот как увижу того, кто мне подойдёт, так уж я его не пропущу. Но теперь мастер-повар привёл с собою обычного мальчишку и к тому же чужака. Этот мальчишка был проворнее и подвижнее своих сверстников из большого Вутана и отличался необыкновенной вежливостью, но был чересчур молод для серьёзной работы. На вид ему было чуть больше 12. Впрочем, выбор ученика всегда зависел исключительно от мастера-повара. Никто не имел права в это вмешиваться. Так что мальчишка поселился в доме мастера-повара и оставался там до тех пор, пока не стал достаточно взрослым, чтобы найти собственное жильё. Вскоре жители селения привыкли к мальчишке, и у него появилось несколько друзей. Эти друзья и мастер-повар звали его Альвом. Но для всех остальных он был просто ученик. Следующее удивительное событие произошло 3 года спустя. В одно прекрасное весеннее утро мастер-повар снял свой высокий колпак, аккуратно сложил белоснежные фартуки, повесил на крючок белую куртку, прихватил крепкий ясеневый посох и небольшую сумку и ушёл. Он попрощался лишь с учеником. Никого больше при этом не было. Ну, до встречи, Альф, сказал мастер-повар. управляйся с делами сам, как можешь. А можешь ты неплохо. Думаю, всё будет в полном порядке. Надеюсь, если мы ещё когда-нибудь встретимся, ты мне расскажешь, как тут всё обернулось. Передай всем, что я снова отправился отдыхать, но на этот раз уже не вернусь. Когда ученик передал слова мастера по выражителям селения, которые пришли в кухню, эта новость повергла большой вутон в смятение. Но кто же так делает, восклицали жители. Никого не предупредил, ни с кем не попрощался. Что же мы будем теперь делать без мастера-повара? Он же не оставил себе замены. Среди жарких споров никому и в голову не пришло сделать мастером-поваром юного ученика. Альф немного подрос за это время, но всё ещё выглядел сущим мальчишкой, да и проучился он всего 3 года. В конце концов, за неимением лучшего, жители большого Вута наставили мастером-поваром одного человека, местного уроженца, который довольно неплохо умел готовить всякие несложные кушанья. В молодости этот человек часто помогал мастеру-повару при подготовке празднеств, но мастер он не глянулся, и тот так и не захотел взять его в ученики. Теперь это был почётный человек, отец семейства, весьма солидный и бережливый. Во всяком случае, уж он-то не сбежит без предупреждения, говорили жители селения. А неважная стряпня всё же лучше, чем никакой. До следующего большого пирога ещё 7 лет. К тому времени он наверняка сумеет справиться с этим делом. Нокс, так звали этого человека, был очень доволен таким поворотом событий. Он всегда стремился стать мастером-поваром. И ни капли не сомневался, что сможет управиться с этими обязанностями. Теперь Нокс, оставаясь в кухне один, надевал время от времени высокий белый колпак и любовался на своё отражение в начищенной до блеска сковородке. При этом он приговаривал: "Как поживаете, мастер? Этот колпак прямо как на вас сшит. Надеюсь, при вас дела пойдут как надо". Дела и вправду шли неплохо. Сперва Нокс старался изо всех сил, к тому же у него ведь был помощник, ученик. На самом деле Нокс многому научился, из-под тишка наблюдая за Альвом, но сам бы он в этом никогда не признался. Но вот подошло время праздника двадцати четырех, и Нокс задумался, как же ему приготовить большой пирог. Втайне он очень беспокоился. Хотя за 7 лет Нокс научился печь вполне подходящие для обычных случаев торты и пирожные, он знал, что большой пирог всегда ждётся с особенным нетерпением, и что он должен удовлетворить даже самых взыскательных знатоков, а не только детей. Многие взрослые приходили помогать готовить праздник, и их полагалось угостить пирогом, испечённым по тому же рецепту. только размером поменьше. Кроме того, было принято, чтобы каждый большой пирог был новым и необыкновенным, а не просто повторял предыдущий. Нокс свято верил, что пирог должен быть прежде всего очень сладким и сытным, и решил, что для этого пирог следует целиком покрыть сахарной глазурью, тем более, что ученику она прекрасно удавалась. Так пирог выйдет красивый и такой весь из себя сказочный, подумал Нокс. По его представлениям, именно это больше всего любили дети — сладости и сказки. Сам Нокс из сказок уже вырос, так он считал, а вот к сладостям по-прежнему был неравнодушен. «Ага, сказки!» — воскликнул Нокс, — вот и идея. Ему пришло в голову посадить в центр пирога на вершину куколку в белом наряде, дать ей в руку маленький жезл с блестящей звездочкой на конце? и написать вокруг розовым кремом Королева фей. Но когда Нокс принялся подбирать необходимые продукты, то обнаружил, что очень смутно представляет, что же именно следует класть внутрь большого пирога. Нокс покопался в старых поваренных книгах, которые остались от его предшественников, и был неприятно удивлён. Рецепты были записаны от руки и не всегда разборчиво. А некоторых ингредиентах Нокс просто никогда не слышал, а о других забыл, и теперь искать их было уже некогда. Впрочем, Нокс подумал, что можно попробовать использовать кое-какие пряности, которые упоминались в книгах. Он поскорее был затылке и припомнил, что его предшественник держал пряности и приправы, предназначенные для особых пирогов, в старинной чёрной коробке со множеством отделений. За 7 лет коробка ни разу не попадала ему на глаза, но поискав, Нокс обнаружил её на верхней полке кладовки. Он снял коробку с полки и сдул с неё пыль. Но когда Нокс поднял крышку, оказалось, что пряностей в коробке осталось очень мало, да и те засохли и подёрнулись плесенью. Но в одном отделении он обнаружил небольшую звезду размером с маленькую монетку. цветом звезда напоминала потускневшее от времени серебро. "Эх, забавная штучка", воскликнул Нокс и поднёс находку поближе к свету. "Ничего забавного тут нет", раздался голос у него за спиной. Нокс даже подпрыгнул от неожиданности. Это был голос ученика, но никогда прежде он не разговаривал с мастером таким тоном. На самом деле он вообще редко разговаривал с Ноксом, если только тот сам не обращался к нему. С точки зрения Нокса, именно так и надлежало себя вести молодому человеку. Кроме того, Нокс считал, что глазурь, конечно, мальчишка делает ловко, а вот всему остальному ему ещё стоит поучиться. Что ты имеешь в виду, парень, недовольно спросил Нокс. Ты хочешь сказать, что эта штучка не забавно? А какая же она тогда? Она волшебная, ответил ученик. Она из волшебной страны. Повар расхохотался. Ладно, ладно, сказал он. На самом деле это одно и то же. Но если тебе так хочется, зови её волшебной. Подрастёшь, помнишь, а пока что можешь вынимать косточки из изюма. Если среди них вдруг часом найдётся волшебная, покажешь мне. Мастер «Что вы собираетесь делать с этой звездой?» – настойчиво спросил ученик. «Положу ее в пирог, что же еще?» – ответил повар. «Там ей самое место, особенно если она волшебная». Произнеся последнее слово, Нокс хихикнул. «Я думаю, ты и сам не так уж давно бывал на детских праздниках и должен знать, что в пирог частенько запекают монетки и всякие мелкие безделушки, какие под руку подвернутся. Во всяком случае, у нас в большом Вутане так делается. Это забавляет детей. Но это не безделушка, мастер. Это волшебная звезда, возразил ученик. Да-да, это я уже слышал, огрызнулся повар. Хорошо, я скажу об этом детям. Пускай посмеются. Я не думаю, мастер, что они станут смеяться, заметил ученик. Но вы хорошо придумали, это правильно. Так как разговариваешь с мастером, возмутился Нокс. И вот настал момент, когда пирог был испечён и покрыт глазурью, причём большую часть работы сделал ученик. Раз уж ты так ловко разбираешься в волшебстве, я позволю тебе сделать королеву фей, сказал ему Нокс. Хорошо, мастер, отозвался ученик. Я её сделаю, если вам некогда. Но это вы придумали, а не я. потому что думать это моя обязанность, а не твоя, сказал Нокс. Во время праздника пирог водрузили на середину длинного стола, а вокруг зажгли 24 красные свечи. Посреди пирога поднималась маленькая белая гора, на склонах которой росли деревца. Деревца блестели, точно покрытые инеем. На вершине горы на одной ножке, словно застыв в танце, стояла крохотная белая фигурка, и малюсенький жезл в её руке искрился в сиянии свечей. Дети смотрели на пирога во все глаза. Один два малыша даже захлопали в ладоши и закричали: "Какая прелесть! Он прямо как волшебный!" При этих словах повар просиял, но по лицу ученика промелькнула тень досады. Они оба присутствовали на празднике Мастеру полагалось самому разрезать пирог, когда придёт время, а ученик должен был наточить нож и подать его повару. Наконец повар взял нож и шагнул к столу. "Надо вам сказать, дорогие мои", объявил он, "что под этой прекрасной глазурью скрывается много вкусного. Но кроме того, в пироге прячутся всякие маленькие безделушки: монетки и всякое такое на удачу". «Всего их в пироге двадцать четыре. Так что должно хватить всем, если только игрушечная королева играет честно. Но на это не слишком-то полагайтесь. Наша малютка весьма себе на уме. Вот хоть господина ученика спросите». Но ученик в этот момент отвернулся от мастера-повара и внимательно разглядывал лица детей. «Ах, да! Чуть не забыл, спохватился повар». На самом деле, сегодня в пироге не двадцать четыре сюрприза, а двадцать пять. Там есть еще маленькая серебряная звездочка. Она волшебная. Ну, во всяком случае, так утверждает господин ученик. Так что будьте осторожны. Если вдруг кто-то сломает об нее зубик, волшебная звездочка его не починит. Но все равно, тому, кому она достанется, очень повезет. Это был хороший пирог. И никто не нашёл в нём ни одного изъяна. Вот разве что маловат он был. Когда пирог нарезали, каждый малыш получил по большому куску, но после этого ничего уже не осталось, так что добавки не давали. Вскоре дети расправились со своими порциями, и все сюрпризы нашлись. Кому-то достался один, кому-то два, а кому-то и ни одного. Неизвестно, приложила ли к этому руку куколка с жезлом. На удачи распределилась именно так. Но вот уже от пирога не осталось ни крошки, а волшебная звёздочка так никому и не попалась. Вот так-так, воскликнул повар. Видать, звезда-то была вовсе не из серебра. Наверно, она просто растаяла. А может, господин ученик сказал правду, и звёздочка и вправду была волшебной? Значит, она просто исчезла и перенеслась обратно в волшебную страну. Не очень-то честно с ее стороны. И Нокс с сухмылкой посмотрел на ученика. Ученик взглянул на него в ответ, но в его темных глазах не было улыбки. Но звезда действительно была волшебная. В таких вещах ученик не ошибался. А произошло с ней вот что. Один мальчик проглотил ее, даже не заметив. Зато он нашел в своем куске серебряную монетку и отдал ее Нелли. маленькой девочке, которая сидела рядом с ним. Мели не досталось никакого сюрприза, и из-за этого она так расстроилась, что мальчику захотелось её утешить. Он иногда думал: "А что же на самом деле стало со звёздочкой?" И даже не догадывался, что она осталась с ним. Звезда притаилась в каком-то месте, где мальчик не мог её почувствовать. Так уж ей полагалось Я осталась там надолго, дожидая своего дня. Праздник состоялся в середине зимы, а теперь настал июнь с его короткими ночами. Мальчик проснулся ещё до рассвета. Ему не спалось. В этот день ему исполнялось 10 лет. Мальчик выглянул из окна, и ему показалось, что весь мир застыл в безмолвном ожидании. Лёгкий ветерок, прохладный и благоуханный шуршал в листве просыпающихся деревьев. А затем пришел рассвет, и мальчик услышал, как вдали запели птицы, приветствуя солнце. По мере того, как заря разгоралась, песня звучала все ближе и ближе, и в конце концов нахлынула на мальчика, заполнив собой все пространство вокруг дома. А потом, когда из-за горизонта выглянул солнечный диск, Эта песня волною унеслась на запад. "Это похоже на волшебную страну", сказал себе мальчик. "Только в волшебной стране люди тоже поют". И он запел высоким и чистым голосом. Из губ его полились непонятные слова. Мальчик словно бы знал их на языке. Едва мальчик запел, звезда вылетела у него изо рта. Мальчик поймал звезду. И теперь она, сверкая ярким серебром в солнечном свете, трепетала у него на ладони, точно собираясь взлететь. Не задумываясь над тем, что он делает, мальчик хлопнул себя по лбу, и звезда пристала к лбу, да так там и осталась на много лет. Мало кто из жителей Большого Вуттона обращал внимание на эту звезду, хотя, если приглядеться, ее можно было заметить. Но звезда стала частью лица мальчика, Я обычно не светилась, но зато теперь мягкий свет лился из глаз мальчика, а голос его с каждым годом становился всё прекраснее. Люди любили слушать, как он разговаривает, даже если он всего на все здоровался с ними. Мальчик прославился своим искусством не только среди жителей большого Вутана, но и по всей округе. Его отец был кузнецом. Мальчик пошёл по его стопам и привзошёл отца в кузнечном ремесле. Пока его отец был жив, мальчика называли сыном кузнеца, а потом стали звать просто кузнецом. Ибо к тому времени он стал лучшим кузнецом от восточного предела до западного леса. Он мог выковать из железа всё, что угодно. Конечно, чаще всего он делал простые и полезные вещи для повседневных нужд. плуги и плотницкие инструменты, кухонные ножи, котлы и сковородки, засовщики, колды и дверные петли, крюки для очагов и каминные решётки, подковы и множество всего другого. Прочные и надёжные, они подолгу служили своим хозяевам, но кроме того, их отличало своеобразное изящество. Их приятно было брать в руки и на них приятно было смотреть. А в свободное время кузнец часто делал что-нибудь для собственного удовольствия. И эти вещи были прекрасны. Железо в его руках могло преобразиться в легкую и нежную цветущую ветвь, но сохранить при этом суровую силу железа или даже стать еще крепче. Мало кто мог пройти мимо сделанных кузнецом ворот или оконных решеток, не остановившись полюбоваться на них, и никто не мог пройти через эти ворота, пока они были заперты. Работая над такими вещами, кузнец пел «Связь». И тогда все соседи бросали свои дела и приходили к кузне послушать его пение. Вот и всё, что о нём знали. Хотя на самом деле, и это было немало. Куда больше, чем добилось большинство жителей селения и даже искусные мастера, что трудились не покладая рук. Но было ещё и кое-что другое, но о чём соседи не подозревали, так это о том, что кузнец познакомился с волшебной страной. И некоторые её области изучил настолько хорошо, насколько это вообще доступно смертному. За прошедшие годы слишком многие жители селения сделались похожи на Нокса, и потому кузнец мало с кем разговаривал о своих путешествиях, кроме жены и детей. Женой его стала Нелли, та самая девочка, которой он когда-то отдал серебряную монетку. А детей у кузнеца было двое: дочка Нэн И сын нет. Он всё равно бы не смог держать эти путешествия в тайне от своей семьи, ведь родные видели, как ярко сияет звезда у него в олбу после долгих вечерних прогулок или по возвращении из странствий. Время от времени кузнец покидал селение, когда пешком, когда верхом, считал, что он путешествует по делам. Иногда так оно и бывало, но отнюдь не всегда. Во всяком случае, по большей части, уходил он вовсе не за тем, чтобы раздобыть новые заказы или закупить чугун в чушках, древесный уголь и другие припасы, хотя в таких вещах кузнец тоже заботился и знал, как честным путём превратить пенни в двухпенсовик. Но в волшебную страну он шёл совсем не за этим. Кузнец был там желанным гостем. Звезда ярко сияла у него в албу. И он был в безопасности, насколько смертный может чувствовать себя в безопасности в этой полной опасности стране. Малое зло бежало перед светом звезды, а от большого зла он был храним. Кузнец был благодарен той силе, что хранила его, ибо вскоре сделался достаточно мудрым, чтобы понять, в волшебной стране таится немало опасности. И со многими злыми тварями не справится без оружия, каким смертному владеть не под силу. Он же хотел учиться и познавать, но не стремился стать воителем. Хотя со временем он смог бы сковать оружие, которое в его собственном мире вошло бы в легенды и считалось достойным королей, кузнец знал, что в волшебной стране оно мало чего стоило бы. И потому среди сделанных им вещей не было ни одного меча. капья или наконечник стрелы. Сперва, попадая в волшебную страну, кузнец лишь гулял по лесам, лугам и чудным долинам, среди малого народа и других мирных созданий, стараясь оставаться незаметным, или бродил по берегам прозрачных озёр, в которых по ночам мерцали неведомые звёзды, а на рассвете отражались сияющие вершины далёких гор. Иногда, приходя ненадолго, Он проводил всё время, разглядывая какое-нибудь дерево или цветок. Но пою, когда у насмелся на более длительное путешествие, кузницу довелось повидать немало прекрасного и устрашающего. Он никогда потом не мог не вспомнить этого толком, не писать своим друзьям. Но кузнец знал, что всё увиденное навеки поселилось где-то в глубине его души. Но кое-что не изгладилось из его памяти. И кузнец часто вспоминал эти чудеса и тайны. Когда кузнец только начинал бродить по волшебной стране, один, без провожатого, он думал, что доберётся до самых отдалённых её пределов. Но путь ему преградили высокие горы. А когда кузнец попытался обойти их, то в конце концов очутился на пустынном берегу. Он стоял у моря без ветренной бури. где синие волны, подобные одетым снегом холмам, безмолвно катят из бессветья к побережью, неся с собой белые корабли. Те корабли возвращаются из сражений у темных границ, о которых людям неизвестно ничего. Он увидел, как волна вынесла на берег огромный корабль, а потом беззвучно схлынула, унося с собой у клочья белой пены. Эльфийские мареходы были высокие и грозные, со сверкающими мечами, блестящими копьями, с пронизывающим светом в глазах. Неожиданно они запели победную песнь, и сердце кузнеца затрепетало от страха. Он упал ничком, а мареки прошли мимо него и скрылись среди холмов, что эхом отзывались на их песнь. Впоследствии Кузнец никогда больше не ходил на этот берег. Он всё, что находится в островном королевстве, со всех сторон осаждаемом морем, и его помыслы обратились к горам. Теперь Кузнец желал добраться до сердца этого королевства. Однажды во время странствий он попал в густой туман и долго блуждал, сбившись с пути, до тех пор, пока туман не развеялся, и Кузнец не обнаружил что очутился на просторной равнине. Посреди этой равнины возвышался большой, одетый сумереком холм. А над этим сумереком, словно башня, превыше прочей башен, возносилось в небо королевское древо. И свет его был подобен свету полуденного солнца. Древо усыпали бесчисленные листья, Цвиты и плоды, и среди них не нашлось бы двух одинаковых. Кузнец никогда больше не видел королевского древа, хотя часто искал его. Во время одного такого путешествия он поднялся по склонам окружных гор и попал в глубокую долину. Над ней её лежало озеро, и ветерок, играющий листвой деревьев, не оставлял ни малейшей ряби на озёрной глади. Казалось, что долина заполнена красноватым светом заходящего солнца, но свет этот исходил из озера. Кузнец заглянул в озеро с нависавшего над ним невысокого утеса, и ему показалось, что он видит неизмеримые глубины. Он узрел там языки пламени, которые ветвились и извивались, и подрагивали подобно гигантским водорослям на морском дне. А между ними сновали существа, созданные из огня, охваченные изумлением. Кузнец спустился к воде и потрогал её носком сапога. Но то оказалось не вода. Это вещество было прочнее камня и более скользким, чем стекло. Кузнец ступил на него и тут же упал. Он звук падения со звоном прокатился по озеру. Еха ха матразился от склонов. И тут лёгкий ветерок в одно мгновение перерос в ураган. Ураган взревел, словно огромный зверь, обрушился на кузнеца, вышвырнул его на берег и поволок по горному склону, как опавший лист. Кузнец как-то сумел ухватиться за ствол молодой берёзы и вцепился в него. Ураган яростно сражался с кузнецом. стараясь оторвать его и унести прочь. Но береза склонилась под порывами ветра до самой земли и укрыла кузнеца своими ветвями. Когда ураган наконец умчался прочь, кузнец поднялся на ноги и увидел, что березка стоит на Гая. С нее были сорваны все листья, и теперь она плакала. И слезы падали с ее ветвей, словно капли дождя. Кузнец прикоснулся к белоснежной коре и сказал: "Спасибо тебе, берёза. Как мне тебя отблагодарить? Чем я могу помочь тебе?" И рука его, лежащая на стволе, почувствовала, как дерево отвечает: "Ничем. Уходи прочь. Ураган охотится за тобой. Ты не принадлежишь этим краям. Уходи и никогда не возвращайся". И выбираясь из долины, Кузнец чувствовал, как слёзы берёзы стекают по его лицу и горчат на губах. На протяжении всего долгого пути сердце его было полно печали, и после этого кузнец некоторое время не приходил в волшебную страну. Но он не мог навсегда отказаться от неё. И когда он вернулся, неутолённое стремление повело его вглубь страны. Наконец кузнец нашёл дорогу через окружные горы и шёл по ней, пока не добрался до внутренних гор. А горы те были высокие, отвесные и устрашающие. Но всё же он отыскал проход и в один прекрасный день, осмелев, прошёл через узкое ущелье и заглянул в лежащую за ним долину. Кузнец не знал, что нашёл долину вечного утра. Красота, которая настолько же превосходит красоту крайних лугов волшебной страны, насколько они превосходят наши цветущие по весне луга. Воздух здесь был таким прозрачным, что можно было разглядеть красные язычки птиц, певших в кронах деревьев на противоположном склоне, хотя долина была очень широкой, а птички не превосходили размером крапивника. Пологие склоны долины полнились журчанием водопадов, охваченный восхищением, кузнец поспешил вниз, ступив на траву долины, услышал вдалеке эльфийское пение. Он прошёл над речной заводью с белоснежными лилиями и вышел на лужайку, где танцевало множество дев, зачарованы их стремительным, изящным и изменчивым танцем. Кузнец шагнул к хороводу. Но тут хоровод внезапно остановился, и навстречу кузнецу вышла юная дева с распущенными волосами в струящемся платье. Она со смехом произнесла: "Не слишком ли ты осмелел, звездноликий? Ты не боишься, что королева может разгневаться, узнав об этом? Или ты явился сюда с её дозволения?" Кузнец смутился. Он и вправду думал, что звезда у него в волбу даёт ему право ходить повсюду, где он захочет. Но теперь кузнец понял, что это не так. И ещё он понял, что девушка прочла его мысли. Но она лишь улыбнулась и произнесла: "Пойдём. Раз уж ты здесь, ты будешь танцевать со мной". И она взяла кузнеца за руку и ввела в круг. Они танцевали вместе. И в этом мгновении кузнец ощущал в себе ту стремтельность, силу и радость, что переполняли её. Но вскоре, как показалось кузницу, та не закончился. Девушка сорвала белый цветок, что рос у неё под ногами, и вдела в кузницу волосы. А теперь прощай, сказала она. Может быть, когда-нибудь мы встретимся снова, если будет на то воля королевы. Кузнец не помнил, как вернулся домой. Просто в какой-то момент он обнаружил, что едет верхом по дороге неподалёку от большого ваутана. Несколько местных жителей уставились на кузнеца в изумлении и провожали его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Кузнец подъехал к дому. На крыльцо выбежала дочка и бросилась отцу на шею. Кузнец вернулся раньше, чем ожидали домашние. Но те, кого ждут с нетерпением, никогда не приходят слишком рано. "Папа", воскликнула дочка. "Где ты был? Твоя звезда светится так ярко. Когда Кузнец переступил порог, звезда снова потускнела". Но Элли взяла мужа за руку, подвела к камину и взглянула ему в лицо. "Дорогой", спросила Анна. "Где ты побывал и что ты увидел?" У тебя в волосах цветок. Нелли осторожно достала цветок из волос, и он лёг ей на ладонь. Цветок был так близко, и всё же казался далёким. Сгустились сумерки, и в темноте стало заметно, что цветок светится. Да так ярко, что в его свете предметы начали отбрасывать тени. еле показалось, что тень его мужа выросла до потолка. Папа, ты похож на великана, сказал их сын, который до этого момента не проронил ни слова. Цветок этот так и не завял и не потускнел. И семья кузнеца хранила его в тайне, как великое сокровище. Кузнец сделал для него маленькую шкатулку с замочком, и она передавалась из его потомков из поколения в поколение. Иногда наследники кузнеца открывали шкатулку и любовались живым цветком до тех пор, пока крышка не захлопывалась, и никто не мог заранее сказать, когда именно она закроется. Шли годы. Во время того пира детей, когда кузнец получил звезду, ему ещё не было 10 лет, а затем миновал следующий праздник 24 К этому времени Альф стал мастером-поваром и выбрал себе нового ученика Харпера. 12 лет спустя кузнец принёс из волшебной страны живой цветоток, и вот приблизилась зима. И с ней очередной праздник хороших детей. В один из дней этого года кузнец бродил по окраинным лесам волшебной страны. Стояла осень. Золотые листья покрывали ветви деревьев. а алые устилали землю. За спиной у кузнеца послышались чьи-то шаги, но кузнец не обернулся, да и вообще не обратил на них внимания. Так глубоко он погрузился в свои мысли. На этот раз он явился в волшебную страну по приглашению и проделал долгий путь. Кузнецу казалось, что так далеко он не забирался еще никогда. Его направляли и охраняли, Но кузнец плохо помнил пути, которыми шёл. Часто глаза ему застил туман или сумрак. И так длилось до тех пор, пока он не поднялся на вершину, над которой раскинулось ночное небо с бесчисленными звёздами. Там кузнец предстал перед самой королевой. Она не носила короны и не восседала на троне. Королева стояла на холме во всём своём величии и великолепии. И её окружало огромное войско. Доспехи стражи искрились и сверкали словно звёзды, но королева была выше самых высоких копий, а чело её было увенчано белым пламенем. Королева знаком приказала кузнецу приблизиться, и он, дрожа, шагнул ей навстречу. Разнёсся в высокий, чистый голос трубы и вот, Королева и кузнец остались одни. Кузнец не опустился на колени. Он был растерян и испуган и чувствовал себя столь ничтожным перед королевой, что ему казалось, будто любые знаки почтения будут недостаточны. Наконец, кузнец осмелился поднять глаза и взглянуть в склонившееся над ним серьёзное лицо королевы. И тут к собственному изумлению и беспокойству Кузнец узнал её. Это была та самая прекрасная девушка из Зелёной долины, танцовщица, под ногами которой распускались цветы. Видя, что Кузнец вспомнил её, королева улыбнулась и шагнула ему навстречу. Они долго разговаривали, по большей части без слов, и Кузнец многое постиг из мыслей королевы. и узнанное наполняло его то радостью, то печалью. Затем перед внутренним взором кузнеца предстала вся его жизнь от нынешнего момента и до того самого праздника хороших детей, на котором ему досталась звезда. Неожиданно ему вспомнилась маленькая танцующая куколка с жезлом в руке, и кузнец, устыдившись, опустил глаза перед красой королевы. Но королева снова рассмеялась, точно так же, как смеялась там в долине вечного утра. Не смущаясь, "так и за меня, звёздный лик", сказала она. "Не стоит так сильно стыдиться собственного народа. Пусть хотя бы куколка напоминает о волшебной стране. Для кого-то это лишь мимолётный проблеск, а для кого-то пробуждение. С того самого дня в твоём сердце Жгло желание увидеть меня. И ныне твоя мечта исполнилась. Но больше я ничего не могу тебе дать. И теперь, когда пришла пора расстаться, я избираю тебя своим посланцем. Если встретишь короля, передай ему: время настало. Пусть он выбирает. Но владычица запинаясь от волнения, проговорил кузнец: "Где же мне найти короля?" Он много раз задавал этот вопрос жителям волшебной страны и всегда слышал в ответ одно и то же. Он не сказал нам. «Если он не открыл тебе этого звездолики и промолвила королева, тогда и я не вправе. Но он много странствует, и его можно встретить в самых неожиданных местах. А теперь преклони колени». Кузнец опустился на колени, а королева приблизилась к... И возложила руку ему на голову, и великий покой снизошёл на него. Кузницу казалось, что он в одно и то же время пребывает и в большом мире, и в волшебной стране, и смотрит на них откуда-то извне, так что он испытывал одновременно и чувство утраты, и радость обладания, и умиротворение. Через некоторое время неподвижность схлынула, И кузнец поднялся на ноги. Близился рассвет, и звёзды поблекли, а королева исчезла. Кузнец услышал лишь, как где-то вдали в горах эхом разнеслась песня трубы. Вершина, на которой он стоял, была безмолвной и пуста. И кузнец знал, что на этот раз его путь ведёт к утрате. Теперь вершина, где состоялась встреча, Осталось далеко позади. Кузнец брел по опавшим листьям, обдумывая все, что он увидел и узнал. Шаги приблизились. Неожиданно кто-то окликнул его. «Не по пути ли нам, Звездноликий?» Кузнец очнулся, поднял голову и увидел человека. Неизвестный был высок ростом и шагал легко и быстро. Он был одет в темно-зеленое, а лицо его скрывал опущенный капюшон. Кузнец был озадачен. До сих пор лишь жители волшебной страны называли его Звёзноликим, но он не припоминал, чтобы когда-либо прежде видел здесь этого человека. И всё же кузницу казалось, что они вроде бы встречались. Это зависит от того, куда ты направляешься, откликнулся кузнец. Я возвращаюсь в твоё селение, промолвил неизвестный. Надеюсь, ты идёшь туда же. Я и вправду иду туда, признал кузнец. Что ж, пойдём вместе. Но мне только что пришла в голову одна мысль. Ещё до того, как я пустился в обратный путь, владычица велела мне передать одно послание. Но мы скоро уже покинем пределы волшебной страны, и я сомневаюсь, что мне доведётся когда-либо сюда вернуться. А тебе? Я вернусь. Можешь передать послание со мной? Но это послание для самого короля. Ты знаешь, где его найти? Знаю, что было в послании. Госпожа лишь велела мне передать. Время настало. Пусть он выбирает. Я понял. Можешь больше не беспокоиться об этом. Они шагали бок о бок, не нарушая тишины. Лишь листья шуршали у них под ногами. Но через несколько миль Когда они ещё не вышли за пределы волшебной страны, незнакомец остановился. Он повернулся к кузнечному и сбросил капюшон, и тот кузнец узнал его. Это был ученик Альф. Про себя кузнец по-прежнему звал его учеником. Ему часто вспоминался тот день, когда юный Альф стоял в зале, держа сверкающий нож для разрезания пирога, и глаза его сияли в свете свечей. Теперь Альф уже должен был состариться, ведь он много лет пробыл мастером-поваром. Но здесь, на опушке окраинного леса, он выглядел всё тем же учеником, только более зрелым. В волосах его не блестела седина, а на лице не было ни единой морщины. Глаза же его сияли, словно отражая свет. Я хотел бы поговорить с тобой, Кузнец, сын Кузница, прежде чем мы вернёмся в твою страну, сказал он. Кузнец удивился. Ему самому частенько хотелось побеседовать с Альфом, но так как-то ни разу и не довелось. Альф всегда приветливо здоровался с Кузнецом и вроде бы хорошо к нему относился, но казалось, избегал разговора один на один. Он и сейчас смотрел на Кузнец дружелюбно. Но теперь Альф поднял руку и указательным пальцем прикоснулся к звезде на челе у кузнеца. Сияние глаз Альфа померкло. И кузнец понял, что в них должно быть отражался свет звезды, которая теперь угасла. И он отшатнулся удивленно и сердито. «А не кажется ли тебе, мастер, кузнец?» спросил Альф. что тебе пора передать эту звезду кому-то другому. А тебе-то что до этого мастер-повар? Вопросом на вопрос ответил кузнец. И почему это я должен её отдавать? Разве она не моя? Она сама пришла ко мне. Разве человек не может оставить себе вещь, которая попала к нему таким образом, хотя бы на память? Кое что может, то, что даётся в подарок на память, но не всё. Некоторые вещи не могут вечно принадлежать одному человеку или передаваться по наследству. Они даются лишь на время. Возможно, ты не думал, что эта звезда может понадобиться кому-то другому. Но это так, и время пришло. Кузнец встревожился. Он был великодушным человеком и теперь с благодарностью вспомнил всё, что дала ему звезда. Что же мне делать, спросил он. Должен ли я передать эту звезду кому-нибудь из владык волшебной страны или, может, самому королю? Когда кузнец произнёс эти слова, в сердце у него вспыхнула надежда, что, может быть, благодаря этому поручению ему удастся ещё раз побывать в волшебной стране. Ты можешь отдать её мне, сказала Эльф. Но, возможно, это покажется тебе слишком трудным. Может, ты согласишься пройти со мной в мою кладовку и положить звезду в ту самую коробку, куда её когда-то спрятал твой дедушка? Я не знала об этом проезднёс кузнец. Об этом не знал никто, кроме меня, потому что лишь я один присутствовал при этом. Тогда, наверное, ты должен узнать, как эта звезда попала к моему дедушке и почему он спрятал её в коробку. Он принёс её из волшебной страны, сказал Альв. Но это ты знаешь и сам. А оставил он её в надежде, что эта звезда достанется тебе, его единственному внуку. Он сказал мне об этом, поскольку думал, что я смогу это устроить. Он приходился отцом твоей матушки. Я не знаю, много ли она рассказывала тебе о нём, да и много ли ей было известно. Его звали Райдером. И он был великим путешественником. Он многое повидал и многое успел, прежде чем осел на одном месте и сделался мастером поваром. Но он ушёл, когда тебе было всего лишь 2 года, а жители селения не придумали ничего лучше, как поставить на это место Нокса. Это ничтожество. Но впрочем, как мы и рассчитывали, в своё время мастером стал я. В этом году мне снова предстоит испечь большой пирог. Насколько мне припоминается, я буду единственным мастером-поваром, который испечёт его дважды. И я хочу положить звезду в этот пирог. "Ну что ж, ты её получишь", отозвался кузнец и посмотрел на Алью, словно пытаясь прочесть его мысли. "А тебе известно, кто её найдёт?" Что тебе до этого мастер-кузнец? Если ты знаешь, то хотел бы знать и я, мастер повар. Возможно, тогда мне было бы легче расстаться с этой дорогой для меня вещью. А сын моей дочери ещё слишком мал. Может, легче. А может и нет. Там видно будет, ответила Альв. Весь остаток пути они проделали молча. И миновав границу волшебной страны, добрались, наконец, до Большого Вуттона. Там они сразу направились в Большой зал. Солнце садилось, и в окна лился красноватый свет заката. Высокая резная дверь сверкала по золотой, а с водосточных желобов под крышей смотрели причудливые, ярко раскрашенные рожицы. Не так давно зал заново покрасили и вызолотили. И в совете селения было множество споров по этому поводу. Кое-кто ворчал и говорил, что зал размоливали, но более сведущие понимали, что зал всего лишь снова сделали таким, каким он был в старину. Впрочем, поскольку это не стоило совету ни единого пенни, должно быть, мастер-повар заплатил за всё из своего кармана, а не позволили Альву поступать, как он сам знает. Но кузнец ещё не видел обновлённого зала при таком освещении, и теперь он стоял и любовался, забыв зачем пришёл. Потом кузнец почувствовал, как кто-то прикоснулся к его руке, и Альф подвёл его к маленькой дверце в дальней стене. Он открыл эту дверцу и по тёмному коридору провёл кузнеца в кладовку. Там Альф зажёг высокую свечу, открыл буфет И снял с полки черную коробку. Теперь она была заново отполирована и украшена серебряными завитушками. Альф поднял крышку и показал коробку кузнецу. Одно маленькое отделение оставалось пустым, прочие же были теперь заполнены пряностями свежими и жгучими, и глаза кузнеца тут же увлажнились. Он приложил руку к колбу и, И звезда легко отделилась и с готовностью легла ему на ладонь. Но внезапно кузнеца пронзила острая боль, и по лицу его потекли слезы. Хотя лежащая на его ладони звезда снова ярко засияла, кузнец не мог разглядеть ее, видел лишь размытое, словно бы отдаленное пятно света. «Я что-то плохо вижу», — сказал кузнец. Придётся тебе положить её вместо меня. Он протянул руку. Альф взял звезду и положил её на место. Сразу же стало темно. Кузнец повернулся, не промолвив ни слова, и побрёл к двери. Добравшись до порога, он обнаружил, что зрение понемногу возвращается к нему. Спустились сумерки, и на сияющем небосводе рядом с луной ярко горела вечерняя звезда. На мгновение кузнец застыл, любуясь их красотой. Потом почувствовал на своём плече чью-то руку и обернулся. "Ты отдала мне звезду по доброй воле, сказала Альв. Если ты всё ещё хочешь знать, кому она достанется, я скажу тебе". "Да, хочу". "Она достанется тому ребёнку, на которого ты укажешь". Эти слова застали кузнеца в расплох. И ответил он не сразу. Ну, нерешительно произнёс он наконец: "Не знаю, что ты подумаешь о моём выборе. Полагаю, у тебя мало причин любить семейство Ноксов. Но я бы выбрал его правнука Тима из тех Ноксов, которые живут в Таунсенде. Он как раз приглашён на праздник. Ноксы из Таунсенда они совсем другие. Я заметила это, согласился Альф. у мальчика мудрая мать. Да, сестра моей Нелли. Но я люблю маленького Тима не только потому, что он мой родственник. Хотя я бы не смог объяснить, почему выбрал именно его. С тобой было то же самое, улыбнулся Альф. Но я согласен. На самом деле, ей сам выбрал Тима. Тогда почему ты спрашивала о моём выборе? Так хотела королева. Если бы ты выбрал другого мальчика, я уступил бы тебе. Кузнец пристально посмотрел на Альва, потом вдруг низко поклонился. Наконец-то я всё понял, государь сказал он. Вы оказали нам огромную честь. И вознаграждён сполна, ответила Альв. А теперь и ступай с миром. Когда кузнец добрался до своего дома, что находился на западной окраине селения. Ту увидел своего сына на пороге кузни. Он только что запер кузню, завершив дневную работу, и теперь стоял, глядя на белую дорогу, по которой его отец обычно возвращался из странствий. Заслышав знакомые шаги, сын удивлённо обернулся и увидел, что отец подходит со стороны селения. На это бросился навстречу отцу и с любовью обнял его. Я ждал тебя ещё со вчерашнего дня, папа сказал он. Потом Нет, взглянув в лицо отцу, юи встревоженно воскликнул. Какой у тебя усталый вид. Должно быть, ты проделал долгий путь. Да, сынок. Очень долгий. От восхода до заката. Они вместе вошли в дом. Там было темно, если не считать огня пляшущего в очаге. Нет, зажёг свечи. и некоторое время они молча сидели у камина. Кузнецом овладели усталость и чувство тяжелой утраты. В конце концов он огляделся по сторонам, словно приходя в себя, и спросил, «А почему мы одни?» Сын недоуменно посмотрел на него. «Как почему?» «Мама сейчас в малом вутоне у Нэн, и ее парнишке исполнилось два года. Они надеялись, что ты тоже там будешь». «Ах, да». Я должен был туда попасть. Я и хотел на это, но меня задержали. А потом мне нужно было подумать об очень серьёзных вещах. И всё остальное на время вылетело у меня из головы. Но я не забыла маленьким Тиме. Кузнец запустил руку за пазуху и вытащил оттуда маленький футлярчик из мягкой кожи. Я принёс ему подарок. Старый Нокс, наверное, назвал бы его безделушкой. Но это пришло из волшебной страны Нет. Он достал из футляра небольшую серебряную вещичку. Это была крохотная лилия, и её стебель венчали три изящных цветка в форме колокольчиков. Это и были колокольчики. И когда кузнец Легонько встряхнул лилию, они зазвенели. И каждый из них издавал собственный звук, а вместе они сливались в нежную, чистую мелодию. Когда раздался этот мелодичный звон, свечи затрепетали и на мгновение вспыхнули белым пламенем. Глаза Неда расширились от изумления. "Можно посмотреть поближе, пап?" спросил он. На это осторожно взял лилию и принялся рассматривать. "Какая чудесная работа!" воскликнул он. "И папа, эти колокольчики пахнут. Их запах напоминает мне, напоминает что-то забытое." Да, запах появляется на некоторое время после того, как прозвенят колокольчики. «Не бойся, Нэд, она не сломается. Ее ведь сделали специально для малыша, чтобы он не мог ни сломать ее, ни пораниться». Потом кузнец спрятал игрушку в чехол и убрал ее. «Я завтра же сам отнесу ее в малый Вутон», — сказал он. «Может, Нэн, ее Том и Нелли простят меня?» «Что же касается малыша Тома, для него еще не настало время считать дни». ровно как недели, месяцы или годы. Да, верно. Сходи, папа. Я бы с удовольствием пошёл вместе с тобой, но я, пожалуй, в ближайшее время не смогу добраться до Малого Вутана. Я бы не попал туда сегодня, даже если бы не ждал тебя. Слишком уж много было работы, а будет ещё больше. Э, нет, сын кузнецца. Тебе тоже нужно отдыхать. Если я стал дедушкой, это еще не значит, что в моих руках не осталось силы. Говоришь, работы будет еще больше? Пускай. Теперь за нее возьмутся две пары рук. Я уже не буду уходить в странстве. Во всяком случае, в длинные, если ты понимаешь, о чем я. Ах, вот оно что. А я как раз хотел спросить, что стало со звездой. Тебе должно быть тяжело, папа. Нед взял отца за руку. Мне очень жаль. Но в этом есть и своя хорошая сторона во всяком случае для нашего дома. Знаешь, мастер Кузнец. Ты ещё многому сможешь научить меня, если у тебя появится время. И я имею в виду не только работу с железом, а и поужинали вместе, и долго после этого сидели за столом. Кузнец рассказывал сыну о своём последнем путешествии в волшебную страну и о других вещах, которые приходили ему на ум. Но молчал о том, что уже выбрал, к кому должна будет перейти звезда. Наконец, она посмотрел на него и произнёс: "Отец, помнишь тот день, когда ты вернулся, принеся с собой живой цветок? Я тогда ещё сказал, что у тебя тень, как у великана. Тень не лгала. Так значит, ты танцевал с самой королевой. И всё же ты должен был передать звезду. Надеюсь, она перейдёт к достойному". Этот ребёнок обязан тебе вечной признательностью. Малыш ничего не узнает, это звался Кузнец. С такими дарами и нача нельзя. Ну что ж, так тому и быть. Я передал её дальше, а сам вернулся к своему молоту и наковальне. Как ни странно, старый Нокс, насмехавшийся над своим учеником, так и не смог забыть о звёздочке. который исчезла из праздничного пирога. Хоть это и случилось много лет назад, нок срастолстел и обленился. Он удалился на покой, когда ему исполнилось 60. По меркам большого Вута это был не такой уж и преклонный возраст. Теперь Ноксу было под 90. Он и поныне любил плотно покушать и был до чрезвычайности падок на сладости, а потому сделался неимоверно толст. В то время, когда он не сидел за столом, Нокс проводил в большом кресле, которое стояло либо у окна, либо если погода была хорошая, на крылечке. Он любил поболтать на самые разные темы, но в последнее время сводил разговор главным образом к своему большому пирогу. Теперь Нокс был искренне убеждён, что испек его совершенно самостоятельно, и всякий раз, когда Нокс засыпал, ему снился пирог. Ученик, проходя мимо, иногда останавливался, чтобы перекинуться с Ноксом пары слов. Старый повар по-прежнему называл Альва учеником и считал, что тот должен величать его мастером. И ученик так и делал. Это, конечно, говорило в его пользу, хотя вообще-то Нокс его не долюбливал. Однажды днём Нокс пообедал и вышел на крыльцо подремать в кресле. Проснувшись, он обнаружил, что рядом стоит ученик и смотрит на него сверху вниз. «Здорово», — сказал Нокс, — «рад тебя видеть». Мне как раз снова вспомнился пирог, и я о нем думал. Это был лучший из моих пирогов, а это что-то да значит. Но ты, может быть, уже забыл его. «Нет, мастер, я его отлично помню». «Но что вас беспокоит?» «Это был хороший пирог. Он понравился людям, и его хвалили. «Еще бы! Это ведь я его испек. Но меня не это беспокоит. Я о той маленькой безделушке, звезде. Ума не приложу, что с ней сталось. Конечно же, растаять она не могла. Я это сказал лишь за тем, чтобы не пугать детей. Может, ее кто-нибудь проглотил? Но как?» «Можно проглотить мелкую монетку и не заметить, но звезду же! Она была маленькая, но с острыми лучами!» «Да, мастер, но ведь вы же на самом деле не знаете, из чего была сделана та звезда. Не стоит об этом беспокоиться, я вас уверяю, ее просто кто-то проглотил». «Но тогда кто?» «На память я не жалуюсь. А тот день мне запомнился особенно хорошо. Я могу назвать поименно всех детей, что были на празднике». Дай-ка подумать. Должно быть это Молли, дочь мельника. Она всегда была жадная и всё глотала неразжовывая. Вот и сделалась теперь толстой как куль с мукой. Да, мастер, с некоторыми это бывает. Но Молли ела осторожно. Она нашла в своём куске целых две без делушки. Что правда. Ну значит это Гари, сын бондаря. Не мальчишка был, а бочонок, и рот, как у лягушки. Я бы сказал мастер, что Гарри был очень славным мальчиком. Он всегда широко и дружелюбно улыбался. Но так или иначе, Гарри был настолько осторожен, что разрезал свою порцию на мелкие кусочки, прежде чем начать есть. Но он ничего не нашел. Тогда это должно быть та маленькая бледная худышка Лилли из семьи торговца». Она еще во младенчестве глотала булавки и хоть бы хны. Нет, мастер, это не Лилия. Она съела только крем и глазурь, а остальное отдала мальчику, который сидел рядом с ней. Тогда я сдаюсь. Кто же это был? Ты, похоже, очень внимательно за ними наблюдал. Если, конечно, ты не сочиняешь. Это был сын кузнеца, мастер. Я думаю, это пошло ему на пользу. Да брось! Рассмеялся старый Нокс. «Я должен был догадаться, что ты меня разыгрываешь. Не мели чепухи?» Кузнец тогда был тихоней и капушей. Теперь от него куда больше шума. Вечно всякие песенки распевает. Но он осторожен и рисковать не любит. Он тщательно прожевывает еду, прежде чем проглотить. И всегда так делал. Если, конечно, ты понимаешь, о чем я. «Понимаю, мастер». «Ну что ж». Если вы не хотите верить, что это был кузнец, тут я ничем помочь не могу. Возможно, теперь это уже и не важно. Может, вы перестанете беспокоиться, если я скажу, что звезда снова лежит в коробке? Вот она. Нок только сейчас заметил, что ученик одет в тёмно-зелёный плащ. Теперь он извлёк из-под плаща чёрную коробку и распахнул её перед носом у старого повара. Вот эта звезда, мастер, в уголке. От запаха пряности Нок расщекался и расскашлялся. Но в конце концов всё-таки заглянула в коробку. Ага, вот она где, сказала он. Во всяком случае, выглядит она точно так же, как та. Это она и есть мастер. Я сам положил её сюда несколько дней назад. Этой зимой я снова запеку её в большой пирог. Ага, воскликнул Макс, кивнув, уставившись на ученика, а потом расхохотался. Да так, что все его тело затряслось, словно желе. «Понял. Двадцать четыре ребенка и двадцать четыре сюрприза на счастье. А звезда была лишней. Так значит, ты ее вытащил, прежде чем поставить пирог в печь, и припрятал до другого случая. Ты всегда был хитроумным малым, шустрым и сообразительным, и бережливым к тому же. И ложки масла не израсходовал понапрасну». Так вот, в чём тут загвоздка. Мне следовало бы догадаться. Ну ладно, теперь всё разъяснилось, и я могу спокойно подремать. Нокs откинулся на спинку кресла. Только смотри, чтобы твой нынешний ученик не сыграл с тобой никакой шутки. А то знаешь ли, на всякого мудреца довольно простоты. И старый повар прикрыл глаза. До свидания, мастер, сказал ученик и захлопнул коробку. От этого стука Повар снова открыл глаза. "Нокс, неожиданно произнес ученик. Твои познания столь велики, что я лишь дважды отважился что-либо тебе сообщить. Я сказал тебе, что эта звезда из волшебной страны и что она досталась кузнецу, но ты лишь посмеялся надо мной". Теперь же на прощание я хочу сказать тебе ещё кое-что. И не вздумай смеяться. Ты тщеславный старый плут, толстый, ленивый и хитрый. Я выполнял за тебя почти всю работу. Ты научился от меня всему, чему только мог, кроме уважения к волшебной стране и хоть какой-то учтивости. Но даже не поблагодарил за это. Тебе даже не хватило на то, чтобы вежливо попрощаться со мной. Если уж зашла речь об учтивости, извительно заметил Нокс, то я не вижу ничего учтивого в том, чтобы обзывать старого, почтенного человека, к которому ты в подмётки не годишься, всякими непотребными словами, проваливая со своей волшебной страной и прочей чушью куда-нибудь в другое место. Бывай здоров, если ты это хотел услышать. А теперь убирайся. Нокс насмешливо махнул рукой. Если у тебя на кухне припрятан кто-нибудь из твоих сказочных приятелей, пришли его ко мне. Я на него хоть посмотрю. Если он взмахнёт своей волшебной палочкой и снова сделает меня худым, тогда я буду думать о нём лучше. И он расхохотался. Не уделите ли вы несколько мгновений королю волшебной страны, отозвался Альф. К ужасу Нокса с этими словами ученик сделался выше. Он скинул плащ. Альф был одет в обычный праздничный наряд мастера-повара, но сейчас его белое одеяние мерцало и искрилось, а на челе у короля сиял драгоценный камень, подобный ослепительной звезде. Лицо его было юным и в то же время суровым. «Старик», — произнес король, — «ты не старше меня». Что же это подмёток? Ты не раз насмехался надо мной и у меня за спиной, осмелишься ли ты бросить вызов мне в лицо? Он шагнул вперёд, и нокс съёжился, дрожа от страха. Старый повар попытался закричать, позвать на помощь, но обнаружил, что способен лишь шептать, и то с трудом. "Не надо, господин", хрипло воззвалился он. "Не трогайте меня". Я всего лишь жалкий старик, лицо короля смягчилось. Вы на этот раз-то говоришь правду. Не бойся, я не причиню тебе вреда. Но у тебя, кажется, была просьба к королю волшебной страны. Что ж, твоё желание будет исполнено. Прощай. А теперь спи. Король снова завернулся в плащ и направился в сторону зала. Но прежде, чем он скрылся из виду, вытаращенные глаза старого повара закрылись, и Нокс захрапел. Когда Нокс проснулся, солнце уже садилось. Он потёр глаза и передёрнул печётами. Осенний воздух был довольно прохладным. Уф, ну и сон, воскликнул Нокс. Вот что значит съесть слишком много свинины за обедом. С того дня старый повар так сильно боялся снова увидеть скверный сон, что едва осмеливался взять что-либо в рот. Так что его трапезы стали очень короткими и состояли из простых блюд. Вскоре Нокс начал худеть, и его одежда, равна как и его кожа, повисла на нём складками. Дети прозвали его мешком с костями. Через некоторое время Нокс обнаружил что снова может ходить по селению, опираясь на палку. Так что тот дурной сон сильно продлил ему жизнь. Говорят, что Нокс дотянул до своего векового юбилея. Это было его единственным достижением. Но он до последних дней своей жизни твердил любому, кто соглашался его слушать. «Конечно, я испугался, а кто бы не испугался на моем месте». Но если подумать как следует, сразу ясно, что это всего лишь дурацкий сон. Король волшебной страны. Да у него даже волшебной палочки не было. А если человек перестает много есть, то он худеет. Это только естественно. Так что все вполне объяснимо. И никакого волшебства в этом нет. И вот снова подошел праздник двадцати четырех. Кузнеца пригласили туда петь песни. А его жена помогала приглядывать за детьми. Кузнец смотрел, как малыши поют и танцуют, и дети казались ему красивее и веселее, чем когда-то был он сам. Он на миг задумался о том, что поделывала Альф в свободное время. Казалось, любой из детей достоин получить звезду. Но по большей части кузнец следил за Тимом, полноватым мальчиком, который был неуклюж в танцах, но зато замечательно пел. Сейчас Тим тихо сидел за столом и наблюдал, как точили нож и нарезали пирог. Неожиданно Тим произнёс: "Дорогой мастер-повар, отрежьте мне, пожалуйста, самый маленький кусочек, а то я уже так много съел, что сейчас лопну". "Хорошо, Тим", согласился Альф. "Я отрежу тебе особый кусочек. Думаю, ты съешь его без труда". Кузнец наблюдал, как Тим ест пирог, медленно, но с удовольствием. Правда, когда мальчик не нашёл в своём куске ни монетки, ни безделушки, на лице его промелькнуло разочарование. Но вскоре глаза Тима засияли, мальчик рассмеялся, повеселел и что-то тихонько запел. Потом он вскочил и принялся танцевать с необычной грацией, которой никогда прежде в нём не замечалось. Остальные дети засмеялись и захлопали в ладоши. «Что ж, все прекрасно», — подумал кузнец. «Значит, ты и есть мой наследник. Интересно, в какие неизведанные края заведет тебе звезда?» «Бедолага Нокс. Впрочем, я полагаю, он так никогда и не узнает, какая скандальная история приключилась в его семействе. Он и вправду никогда об этом не узнал. Но зато на празднике произошло одно событие, сильно порадовавшее Нокса. Прежде чем праздник закончился, мастер Повер попрощался со всеми детьми и взрослыми, которые там присутствовали. "А теперь я должен проститься с вами", промолвил он. "Через день-два я уйду. Мастер Харпер уже вполне способен заменить меня". Он замечательный повар, и к тому же ваш земляк. Впрочем, это вы и сами знаете. Мне же пора возвращаться домой. Не думаю, что вы будете слишком сильно скучать обо мне. Дети весело сказали: "До свидания!" и поблагодарили мастера-повара за чудесный пирог. Лишь маленький Тима взял повара за руку и тихо вымолвил: "Жалко, что вы уходите". На самом деле Несколько семейств большого Вута на какое-то время всё-таки скучали по Альву, а его немногочисленные друзья, особенно кузнец и Харпер, сокрушались о его уходе и в память о Бальве следили, чтобы зал всегда оставался чистым и нарядным. Впрочем, большинство жителей особо не горевали. Альв очень долго пробыл мастером-поваром, и жители ничего не имели против перемен. а старый Нокс стукнул палкой об пол и откровенно заявил «Наконец-то он убрался!» «И замечательно, я этого хитреца всегда недолюбливал, слишком уж он был шустрый».